Глава 33. Тициана сидела на своей огромной кровати, прижав ноги к груди, и злилась. Они даже не позволяли ей выйти из комнаты. Папа поставил охрану у дверей, двух огромных чернокожих лакеев, вооруженные до зубов. Зачем? Девушка ничего не понимала. Отец даже не пришел, не объяснил. и девочек выгнал. С такой неохотой они уходили, желая услышать все новые и новые истории про тигра. Поднос с едой стоял нетронутый на прикроватном столике. Есть от возмущения совсем не хотелось. Да, она ничего не помнит, но ведь как это обычно делается? Мужчина приходит к отцу любимой, просит руки. После этого разве ее не должны были спросить? А вместо этого заперли. Значит, Рамп Хуэнг не для этого приходил? Сердце кольнуло обидой. Теперь она не просто безымянная девочка, выловленная из недр. Она дочь герцога, достойная партия. Девушка соскочила с кровати и снова заходила из угла в угол. Ее небольшое окно выходило на пристань. Она видела, что гондула принца несколько раз приплывала и уплывала, но по каким-то причинам он так и не покинул их дом. — Тициана! — тихий звук раздался от одной из стен рядом с камином. Девушка не поверила своим глазам, когда дубовая панель бесшумно отодвинулась, открывая узкий проход, и оттуда высунулась голова Франчески. — Как ты тут оказалась? — Тициана, пожалуйста, вспомни все поскорее! — жалобно проворчала ее сестра, прикрывая потайной ход. — Ведь это ты его в свое время обнаружила, и поэтому настояла жить в этой комнате. Нет сил ждать без твоих проделок и идей. — Я постараюсь, Франческа. Девушка даже засмеялась. до того странно прозвучала эта просьба. «Ты же понимаешь, что от меня это не зависит? Лучше скажи, что вообще происходит». О -о -о -о Франческа с наслаждением закатила глаза. Она так ждала этого вопроса. «Папа, наверное, сошел с ума. Они с принцем осмотрели весь дом. Каждую комнату, каждое окно и дверь на первом этаже. Стражники принца ходят по холу как у себя дома. Приехал друг принца, Маркиз Гавани. Тициана!» «Я влюблена! Он ранил меня своей красотой в самое сердце!» И Франческа театрально сползла по стене, держась ладошкой за грудь. «Сердце с другой стороны, Франческа!» — засмеялась девушка. «Если ты помнишь, с какой стороны сердце, то почему не помнишь все остальное?» «Скажи, кто тебе разрешил наблюдать за мужчинами? Как тебе удалось? Они бы вряд ли разрешили!» «Раньше это делала ты!» — снова вспомнила о своих обидах сестренка. Я только брала пример и старалась не отставать. Тициана, я подслушала. Они ожидают нападения. И принц со своим другом тоже будут здесь и будут защищать тебя. Розалия увезла Федерико в свой дом. Они сегодня не вернутся. Она не хотела и сопротивлялась, но папа настоял. — Разве ты не испугалась? Тициана внимательно посмотрела на сестру. — Откуда они знают? О, Господи, когда уже это все закончится? — Конечно, нет. Ведь я знаю, что не испугалась бы ты. Ты бы еще ему парочку идей могла подкинуть по защите дома. Ведь ты самая умная среди нас. Только к ним лучше не подходить. Они такие злые. Даже папа гавкает на всех, как собака. А вывести его из себя очень сложно. Тебе или не знать? Ах да, тебе как раз и не знать. Очень смешно, сестричка. Тициана погрозила пальцем сестре, и та высунула язык в ответ. Скажи мне, Тициана, что Маркиз не влюблен в тебя. ведь я решила, что выйду за него замуж, когда вырасту». Франческа снова театрально заломила руки. «Вернее, нет, они все в тебя влюблены. Скажи лучше, что тебе он совсем не нравится». «В этом смысле он мне совсем не нравится», — уверила она сестру, и та вздохнула с облегчением. «Я люблю принца Рампхуэнга, а Маркиз — его хороший друг». «Тициана! Он же чужестранец!» Девочка прикрыла рот ладошкой. Папа никогда не разрешит. Это мы с папой сами разберемся. Без твоих советов, ладно? А про Маркиза можешь забыть. Он слишком... В общем, я никогда не позволю ему и близко подойти к тебе или Марии. Тем более он слишком стар для тебя. Они начали спорить, пока за дверью не раздались громкие голоса. Сестры в панике посмотрели друг на друга. Как они объяснят присутствие Франчески в комнате? Тициана, не отдавая себе отчета, не думая, схватила сестру за руку и потащила в сторону окна, отдернула штору, за которой оказалось маленькое углубление, ниша, толкнула туда сестру и задернула портьеру в тот момент, когда дверь ее комнаты открылась. Она развернулась, только в этот момент понимая, что инстинктивно спрятала сестру в то место, о котором не знала, вернее, знала до того момента, как потеряла память. Какие эмоции были у нее на лице, помимо испуга, Тициана не понимала. но на нахмуренном лице отца проступили признаки обеспокоенности. — Солнышко, у тебя все в порядке? Герцог вошел в комнату и закрыл дверь. — Прости, что запер тебя и держал в неведении. Это временная необходимость. Все сестры под замком, так как у меня есть подозрение, что человек, похитивший тебя, сегодня предпримет вторую попытку. Охрана необходима, не пугайся. Сегодня все закончится. Мы просто немного подеремся внизу. «Иногда мужчинам это необходимо, чтобы расслабиться, снять напряжение». Отец подошёл ближе, протягивая ей руки, и девушка без сомнений шагнула в его объятия. «Скорей бы всё это закончилось!» – прошептала она ему в рубашку. «Прекрасно тебя понимаю, мы сами молимся об этом. Ты, главное, не бойся, шансов у похитителя просто нет. Нам нужно, чтобы он попытался снова, и я так думаю, что твоему принцу это даже нужнее, чем мне». Тициана подняла голову и посмотрела смеющиеся глаза отца. — Он что-нибудь тебе сказал? — робко спросила она. — Просил твоей руки. — И что то ответил? — Конечно, нет. — Папа, пусть пострадает девочка, хотя бы недолго. Герцог рассмеялся. — Всем нам сейчас не сладко. Дай время мне, себе и ему. Ты его любишь? — Да. Не было никаких сомнений в ответе. — Хорошо. Значит, он твой. Отец посмотрел ей в глаза и улыбнулся. У него нет шансов. Самое главное, ты не ошибись. И, пожалуйста, не выходи сегодня из своих покоев. Это очень важно. Папа... Тициана осторожно подбирала слова. Может, если я увижу своих похитителей, это поможет мне вспомнить? Что тогда произошло? Я так хочу все вспомнить, вернуть назад свою жизнь. Солнышко. Нет. Отец покачал головой. Тебе это не нужно, поверь. Сейчас ты можешь так не думать, но со временем. Ты потихоньку восстановишь свою память, не перебегая к таким радикальным мерам. Это опасно. Ни я, ни Рампхуэнг не допустим тебя к этим людям, даже на милю. Тициана не была согласна с отцом, но промолчала. Он нежно поцеловал ее в лоб и вышел. Девушка закрыла за ним дверь и прислонилась к ней, проводя руками по деревянным панелям. там за дверью. Рампхуэнг. Когда он рядом, она это чувствовала. Если закрыть глаза и идти, полагаясь на их притяжение, то ее безошибочно притянуло бы к нему. Пришлось приложить усилия, чтобы проигнорировать натянутые между ними канаты. Они становились только крепче. Интересно, Рампхуэнг тоже их чувствовал. Тициана. Франческа легонько тронула сестру за плечо, и девушка вздрогнула, вспоминая, что ни одна в комнате. Было что-то не так. «Франческа, я не могу сидеть без дела, а вдруг с ними что-нибудь случится?» Сёстры уставились друг на друга, и Франческа многозначительно улыбнулась, узнавая прежнюю Тициану, улыбкой, которая никак не подходила двенадцатилетней девочке. Тициана понимала, что многое забыла, но, оказалось тело помнила. То, что Рампхоэнг приехал её защищать, так её грело. Он будет рисковать своей жизнью ради неё, а она будет сидеть на кровати, спать, читать, вязать. Или кушать? Интересно, папа определился с выбором, что ей делать? Да, она потеряла память, но ведь свой характер она не потеряла. Какие-то обрывки прежней жизни уже мелькали в ее голове. Девушка почему-то знала, что прямые приказы отца она всегда выполняла. Он редко ее заставлял что-то делать, в основном был добр, снисходителен, всегда объяснял, почему поступает именно так, и сейчас объяснил. Вот только это касалось их жизни. и просто ничего не делать. Да она скорее умрет. Что мы будем делать? Франческа аж задрожала от предвкушения. Куда ведет потайной ход? Несколько спален, кухня, лестница черного хода. Франческа перечисляла, загибая пальцы. Во всех коридорах охрана, на всех лестницах, но в комнатах охраны нет. Дом слишком большой, людей не так много». «Я не понимаю, почему папа не позовет солдат, ведь на самом деле я за них тоже очень переживаю, ведь помимо твоего будущего мужа там еще и мой...» Сестричка, несмотря на нервную дрожь, Тициана засмеялась и вдруг вспомнила, что если Франческа что-то решила, переубедить невозможно. «Но, Тициана, что мы можем сделать? Я не понимаю, я драться совсем не умею, да и ты не умеешь...» И если ты забыла, я помогу тебе вспомнить, что ты прекрасно плаваешь, катаешься на лошади, много читаешь. Не умеешь петь и вышивать. У тебя нет ни слуха, ни голоса. Кстати, поешь, как кошку убивают. Франческо! Да-да, я отвлеклась. О, Тициана, ты такая слабая, как и Мария. Проделки не помогут тебе победить взрослого мужчину, если он сюда ворвется. Но я же как-то победила. Девушка грустно улыбнулась. Как она смогла от них сбежать? ее похитили явно не для того, чтобы выбросить в канал. Даже она не настолько глупа. И явно не от одного бандита она сбежала, похитителей по-любому было несколько. Конечно, мы слабее. Поэтому папа нас запер. Я же не отрицаю. Что же делать? Девушка с тревогой посмотрела в окно. На улице резко темнело. Скоро наступит непроглядная темень. Ночь вступает свои права. Девушка подбежала к камину, подбросила дров, чтобы тлеющий огонь разгорелся с новой силой, зажгла все свечи на подсвечнике. И она должна предупредить сестру, если вдруг что-то пойдет не так. Та достаточно взрослая, чтобы понять. «Франческа, они придут за мной. Тебе тоже нужно уйти. Рядом со мной ты в опасности». «Нет, даже не начинай. Не вздумай. Я тебя одну не оставлю». «Послушай меня, сестричка». Тициана взяла сестру за плечи и посмотрела в голубые бушующие протестом омуты глаз. «Любой, кто сейчас будет находиться рядом со мной, подвергает себя смертельной опасности. Эти люди больше не скрываются и, похоже, терять им нечего. По какой-то причине они не отступают. Я знаю, по какой причине они не отступают. И если ты думаешь, что я тебя брошу, то глубоко ошибаешься. Ты сейчас меня просто оскорбила. Я не хотела». — Я просто за тебя переживаю, потому что люблю. — Я тоже тебя люблю. Франческа порывисто обняла ее и подозрительно зашмыгала носом. Все-таки ее сестра ужасно впечатлительная и темпераментная особа. Тициана подбежала к двери своей комнаты и закрыла на засов, чтобы больше никто не мог войти неожиданно. Она совсем отвыкла от этого, ведь во дворце Рампхоэнга вообще замков не было. Но, видимо, войти в комнату без разрешения там было нельзя. Совсем другие порядки. Этот засов, конечно, не выдержит, если двери будут ломать, но на первое время должно хватить. Что делает Мария? Ты знаешь? Она совсем одна. Ты ее проведывала? Конечно, Тицана. Она всегда делает то, что ей велят. Сидит в кресле, сжавшись в комочек и делает вид, что не сильно переживает. Вот уж за кого волноваться не стоит. Она любит быть в одиночестве. Ты же знаешь. Ой, прости, забыла. Франческа. Я тебе сейчас стукну. Сестричка, я же хорошо стреляю из лука. Глаза девочки возбужденно заблестели. Думаешь, нам это поможет? Думаю, нет. Ну, тогда я не знаю, что делать. На самом деле мы две слабые девочки. И тут даже придумывать нечего, Тициана. Папа нас просто убьет, если мы высунемся и подвергнем себя опасности. Но и сидеть тут, зная, что они рискуют там жизнями, невыносимо. По башке под свечником, если только. Если бы здесь был Суджай, можно было бы вообще отпустить всю охрану. Бандиты бы в страхе разбежались от одного его вида. Да уж, завистью проговорила Франческа. Подумать только, домашний питомец — тигр. До сих пор зла на тебя из-за этого. Но почему? Франческа только покачала головой. Как можно объяснять такие очевидные вещи? У них ведь даже котенка в доме не было. Сёстры вздрогнули от шума разбитого окна где-то на первом этаже. Звук был такой громкий, оглушающий, хотя на самом деле его было еле слышно, но потом грохот и шум послышался со всех сторон.